Глава пятая. Кора. Заметив, что мы не одни, Бен хватает меня за руку и пытается утащить за собой, но уже слишком поздно. Я вижу лишь человека, стоящего на другой стороне улицы, и мчусь туда, пока не оказываюсь прямо перед Никс. Но и этого мне недостаточно. Обхватив Никс за плечи, я притягиваю ее к себе, И она тихонько смеется, крепко обнимая меня в ответ. Что-то случилось? Спрашиваю я у нее на ухо. Несмотря на то, что я счастлива видеть Никс, страх, сжимающий мою грудь, не отступит, пока не узнаю причину ее появления. Они в порядке? Живы? Никс слегка отступает назад, опуская голову вниз. Они живы? Наконец отвечает она. По крайней мере, Вульф и Аполлон. А Джейс. Ты кто? Бен подходит ближе и останавливается в нескольких футах от нас, засунув руки в карманы. Должно быть на моем лице Никс видит вину, потому что фыркает. Выражение ее лица беззаботно, но настороженно. На ней черная рубашка с длинными рукавами. И черные брюки Карго. Из-под воротника рубашки видны ее многочисленные татуировки, волосы заплетены в две косы, а на лице темный макияж. Именно такой я ее и запомнила. Никс! представляется она. О, мы используем вымышленные имена! кивает Бен. Тогда ты можешь называть меня Хероном. Я вздрагиваю. Они создают хриплый смешок. Сразу понимаю, к чему он клонит. О, мой друг, твоих двух ног маловато, чтобы быть им. Даже если ты чему-то обучаешь кору. Хирон, Кентавр из греческой мифологии. Если я не ошибаюсь, то именно у него проходили обучение многие знаменитые герои. И откуда Бен знает о таком? Я прищуриваюсь, глядя на Бена и впервые задаюсь вопросом, не следовало ли мне больше интересоваться его личностью, или, например, его прошлым и причинами, почему он оказался здесь. Прошло уже пять месяцев, а наши разговоры всегда сводились к мелким, ничего не значившим вещам. «Возможно, ты просто не можешь их разглядеть?» — улыбается Бен и кивает в сторону леса. «Если мы хотим продолжить разговор, нужно скрыться из виду». Никс смотрит на парня, но не протестует. Поэтому я беру ее под руку и иду к тропинке, по которой мы не так давно бежали в город. Как только мы скрываемся в тенях деревьев, она останавливается. «Что происходит?» — спрашивает она меня. «Что это за место?» Я не знаю, как ответить ей так, чтобы она не разозлилась. «Они считают, что их миссия состоит в том, чтобы помогать травмированным людям», — отвечает за меня Бен. «Чего?» — хмурится Никс. «Но... но все немного сложнее», — пожимает плечами Бен. «Никто не знает, работает ли на самом деле эта программа. И вероятно...» Кора должна была уехать отсюда еще несколько месяцев назад, но что-то или кто-то удерживает ее здесь. В соответствии с программой ее уже должны были отпустить, но они этого не сделали. Ну да, именно от этой правды я пряталась. Расскажи мне о том, что происходит в Стерлинг-Фолсе на самом деле. Я поворачиваюсь к Ник с лицом. Послушай, там все не очень хорошо. Она берет меня за руки, и Бен наклоняет голову, слушая наш разговор. «Титаны напали на клуб адских гончих Начинает рассказывать она, и я резко киваю. «Я знаю. Я была там, когда они взорвали передний зал. Последние шесть месяцев я провела в раздумьях, пытаясь понять, не пропустили ли мы какого-нибудь знака. Возможно, прежде чем напасть на клуб, «Кронос размахивал большим красным флагом прямо перед нашими носами?» «В Стерлинг фолсе у моих родителей есть друг. Это он спас меня и забрал Джейса с собой, заставив его лечь в багажник. Рассказываю я, каким-то образом еще продолжая нормально дышать. Мои родители велели своему другу позаботиться о Джейсе, будто он был какой-то проблемой». Как только Никс начинает хмуриться, мое сердце замирает. Боже, ты что, не видела его? Что с ним? Я думала... Я не знаю, о чем я думала. Что он мертв или нашел способ выпутаться? Или что позаботиться о нем означает освободить? А не то, что происходило в наихудшем сценарии в моей голове. Не знаю, качает головой Никс. Я не видела его и ничего о нем не слышала. Хотя мы пытались его искать. Мы? спрашивает Бен, и Никс сужает глаза. Где святой? Я сильнее сжимаю ее руки, привлекая внимание. И меня охватывает тревога, когда она делает прерывистый вдох, будто бы собирается сказать или предположить что-то плохое. Он у титанов отвечает она. Я не знаю, где. Они схватили его в самом начале войны, когда бои были в самом разгаре. И по городу текли реки крови. Кора, я не знаю, когда это произошло и как им удалось его схватить. Последние слова Никс почти шепчет. Мы пытались разыскать вас. Тебя, его, Джейсон. Это был кошмар. Боже, святой стал пленником. Судя по тому, как Кронос обращался со мной, я не могу представить, что они делают с тем, кто открыто поддерживает Джейса, Вульфа и Аполлона. А Джейс, куда он делся? Возможно, я смогу помочь вам с этим, говорит Бен. Я имею в виду святого, если вы хотите его вернуть. От удивления я открываю рот. И мы обе поворачиваемся к Бену. «Разве я не упоминал?» — спрашивает он, снимая нашивку с рукава своей рубашки. «Я вырос с титанами!» В Никс мгновенно вспыхивает ярость, и она прячет меня за собой. «Тебя послал Кронос?» — шипит она. Он пытается добраться до коры. «Стоп! Стоп!» — Бен поднимает руки. Я попал сюда задолго до появления коры и планировал остаться здесь после ее отъезда. Ты знаешь, каково это расти среди титанов. В этой банде творится полный беспредел. Все ее члены сумасшедшие ублюдки. И я рад, что смог выбраться. Когда это было, спрашивает Никс. Я выхожу из-за спины Никс и пристально смотрю на нее, пытаясь успокоить у него было предостаточно возможности сделать все, о чем бы ты сейчас не подумала, увести меня обратно к кронусу или убить. но мы здесь уже почти шесть месяцев, и он помогает мне гораздо больше, чем люди отвечающие за эту программу. Я просто должна поверить, усмехается она. Он ничего обо мне не знает так ты хочешь вернуть святого или нет? Когда Никс подходит к Бену, я отмечаю их одинаковый рост, но разное телосложение. Парень все же мускулистее. Хотя все это не играет никакой роли, потому что я видела, как Никс сталкивалась с более крупными мужчинами и выходила из боя победительницей. Но, вероятно, в этом и есть загвоздка. Бен умеет драться, и, скорее всего, за этим скрывается травма, которая привела его сюда. Если раньше мне было немного любопытно, как он жил до райского острова, то теперь это любопытство разгорается с новой силой, и я хочу узнать, как он оказался среди титанов и как протекала его жизнь вместе с ними. Но помимо всего этого, я отчаянно хочу вернуться в стерлинг Фолз. А где Вульф и Аполлон? Вернулись к адским гончим. Морщится Никс, и я в очередной раз открываю рот от удивления. Прости. Либо так, либо тюрьма, — бормочет она. — Как ты нашла кору? — спрашивает Бен, косясь в сторону нашего лагеря. Это место не очень известно. «Тебя нашла Артемида», — говорит Никс, слегка улыбаясь, «пока мы следуем по тропинке». «Ты мне правда не доверяешь, да?» — закатывает глаза Бен. «Это ее настоящее имя», — хмурится Никс. «Так вот, Артемида выследила тебя через твоих родителей. Они недавно тебе звонили» или что-то в этом роде. Они прислали мне письмо. Письмо, по которому я пробежалась глазами и выбросила в мусорное ведро. Она была настроена решительно и связалась с кем-то с острова, кто подтвердил то, что ты находишься здесь, а потом рассказала об этом мне и Аполлону. Она общалась с ним? Я оживляюсь, услышав эту новость». Не понимая, о чем мы говорим, Бен, громко дыша, идет впереди нас. И, честно говоря, я не уверена, как отношусь к тому, что он слышит наш разговор. Так как мое доверие колеблется, я приближаюсь к Никс вплотную и понижаю голос. «Я наняла корабль», — говорит она. «Но Кора, ты должна понимать, что Стерлинг-Фоллс уже не тот город, в котором он был раньше». «Я просто хочу, чтобы ты была готова к тому, что, когда мы вернемся, этот город будет разительно отличаться от того, из которого ты уезжала». «Я понимаю, но случилось вот что». Я медленно киваю и заглядываю в глаза Никс. «Я не собиралась уезжать. Меня вывезли оттуда брыкающуюся и кричащую». «Я знаю, что ты бы не уехала» если бы тебя не заставили». Никс сжимает мою руку. Тем временем мы подходим к опушке леса. Здание общежития и моё открытое окно находятся совсем недалеко отсюда. Но Бен останавливается и прячется в тени, наблюдая за нами обеими. «Ты доверяешь ей?» спрашивает он, смотря то на Никс, то на меня. Я доверю ей свою жизнь. Отвечаю я, ведь раз ребята доверяют ей и святому, то и я тоже. Каков план? Собирай сумку, — говорит Бен. Ник останется с тобой, а мне нужно кое-что забрать из своей комнаты. Я вернусь сюда минут через десять. Я киваю, и Бен заходит за угол здания. Не обращая внимания на бормочущую себе поднос Никс, я спешу к своей комнате. И, последовав за мной, она подталкивает меня, когда я перелезаю через окно. «Твоя комната похожа на чулан для мётел», — шепчет она, оказавшись в комнате. В ответ на замечание я рассматриваю маленькую комнату, мысленно соглашаясь с ней. «Я проводила здесь не так уж много времени». Зачем я оправдываюсь? Я поднимаю с пола пластиковую крышку, бумагу и салфетку, после чего выкидываю их в мусор. Сумки, которые я привезла с собой, находятся в другом месте под замком. Вероятно, это делается для того, чтобы попытаться свести к минимуму вероятность побега из этого места. Ник смотрит на то, как я, подняв с пола пакет, Бросаю в него одежду и туалетные принадлежности. Закончив, я заглядываю в него и понимаю, что он не заполнен даже наполовину. «Готово?» — спрашиваю я, выпрямляясь. Никс вздрагивает, а затем кивает. Она вылезает из окна первой, я же выпрыгиваю вслед за ней, легко приземляясь на траву. Мы добегаем до леса, где я прислоняюсь к дереву, сбросив с плеча свой импровизированный рюкзак. Я осматриваю костяшки пальцев, которые саднили после подвальной драки с Бенджамином. Щека тоже все еще болит. Не думаю, что он хотел ударить меня так сильно, да еще и в мягкой перчатке. Но какая бы нежная она ни была на ощупь, на утро после нее могут появиться синяки. «Чему он тебя учил?» — спрашивает Никс. Она стоит напротив меня, прислонившись к дереву и засунув руки в карманы. «Драться», — отвечаю я. «Наша тренировка лучше, чем любительские занятия по самообороне, которыми может похвастаться программа». «Чему-нибудь еще? «Терпению. Это еще одна вещь, которая с самого начала не была моим коньком». Мало кому удается проявлять терпение. А еще я учил ее стрелять! раздается голос Бенджамина, который словно материализуется из темноты. От того, как бесшумно он двигается, мне становится жутко. Сейчас он одет в темные одежды соответствующий никс, а за его плечом висит черная сумка. Он протягивает ее мне. И только через секунду я понимаю, что, должно быть, он достал ее из кладовки, потому что на ней прикреплена бирка с моим именем, сделанная из хлипкого кусочка картона. Я забираю у Бена свою сумку и, быстро запихнув в нее пакет, застегиваю молнию. Как ты научился стрелять? Никс по-прежнему искоса поглядывает на Бена. Действительно, как? Когда он в первый раз вручил мне пистолет с незнакомым цилиндрическим предметом, привинченным к дулу, я даже не знала, что делать и как реагировать. На интуитивном уровне я знала, как нужно стрелять. Ведь нажимала на спусковой крючок раньше. Но в этот раз что-то в моем сознании дало сбой, и я не смогла спустить курок. Возможно, из-за адского пса — которого я убила, или из-за всех событий, которые последовали за этим. Но Бен объяснил мне, что нужно делать. Рассказал, что из оглушителя звук не пропадает полностью, но эта штука позволит мне стрелять, не привлекая лишнего внимания. Также Бен рассказал, в какие места нужно стрелять, если я не хочу никого убивать. А потом мы начали наши тренировки. И я впитывала всю информацию, как губка. Прожив с Джеймсом, Вульфом и Аполлоном, я узнала, как важно уметь пользоваться оружием. У меня снова сжимается грудь. Если Вульф и Аполлон сейчас с Цербером, значит, они живы. А вот Джейс, он пропал или просто прячется. Готово? Спрашивает Никс, проверяя свои часы и выпросительно поднимая брови. Готова настолько, насколько это вообще возможно, отвечаю я. Стерлинг Фолс жди нас.